Тревога. Над лугом, где кидались мячиком, Над группой березок тощих, Два скоро грозных перехватчика Ловили ту бомбардировщик. Мы знали, это все условно, Хоть очень грозно и красиво, И через час, садясь в столовые, Враги закажут вместе пиво. Но было что-то в этом вое такое, Бьющее по нервам. Я бросил мяч, прошел травою и на земле уселся первым. Пришел второй, четвертый, пятый, среди березок тощих, дохлых. Легли мы рядом, как солдаты, застигнутые криком «воздух». Кстати, а что изменилось с той поры? Разве что типы самолетов? Да, газету я до сих пор вспоминаю добрыми словами. И все же я был счастлив, оказавшись в журнале. Началось славное следопытское время. На работу можно было приходить хоть в 10, хоть в одиннадцать, хоть к обеду, а в случае чего можно и вообще денек погулять, лишь бы делал свое дело к назначенному сроку. Не то что газета, куда хочешь, не хочешь, обреди раным-рано, стяжкой от недосыпа головой, и начинай собирать по телефону ежеутреннюю информацию. В журнале и суеты в сто раз меньше, и работ по душе, над рукописями рассказов и повестей. И вообще жизнь веселее. Часто шел как на праздник. В редакции, насколько помню, только у главного редактора был свой кабинетик. Остальных объединяла эта самая комната. Здесь были и художественный редактор Александр Соломонович Ас и зав. редакции Евелина Петровна Ермакова, и машинистка Валь Бабушкина, и корректор Галя Стороженко, и лиц сотрудник Лена Константинова, и шеф отдела прозы Лев Григорьевич Румянцев, и знаменитый краевед и эрудит Юрий Михайлович Курочкин. А еще Александр Георгиевич Богачев, Стефан Антонович Захаров, писавший стихотворные драмы к каждому празднику и юбилею, и бородатый богатырь Евгений Григорьевич Ананьев, зав. отделом семилетки. Для тех, кто не знает, семилетка – это не школа с семью классами, а хрущевский план развития народного хозяйства, придуманный вместо традиционных пятилеток. Евгений Григорьевич, кстати, незадолго до того был руководителем моей дипломной работы в Уральском государственном университете. Руководил своеобразно. Сказал, «Слав, я ж тебя знаю. Пиши спокойно свои рассказы, будет тебе пятерка за диплом». И больше не вмешивался до самой защиты. После защиты мы славно выпили у моей старшей сестры на Уктусе, где я обитал в ту юношескую пору. Надо сказать, что и редактор наш больше отирался в обществе, чем в своей клетушке. А еще обязательно кто-нибудь из заглянувших на минутку собратьев по паперу. Работа работой, а общие разговоры не умолкали. Бывший артиллерийский разведчик Шустов порой рассказывал фронтовые истории. Лев Григорьевич не прочь был потолковать о загадках вселенной и гипнотизерах. Юрий Михайлович любил вспоминать малоизвестных в ту пору, а то и запрещенных писателей и поэтов. Однажды он дал мне листок с напечатанными на машинке стихами. «Слава, мне кажется, это будет вам интересно». Так я впервые прочитал «Гумилевских капитанов». Иногда треп становился веселым и шумным, травили анекдоты. Порой, увы, такие, что Галя пряталась за стопки рукописей, валя за машинку, Лена прижимала к щекам растопыренные пальцы, а бедная эвелина Петровна, давясь от возмущения и хохота, выбрасывалась через дверь на лестницу, как десантник в парашютный лег. Теперь пытаясь вспомнить, где же в ту пору помещался Урал? Где-то рядом. Вообще у двух журналов, родившихся почти одновременно, был тогда творческий симбиоз. Одни и те же люди работали то в одной редакции, то в другой. Вадим Очеретин, Стефан Захаров, Давид Лившиц. Жаль, что сейчас «Урал и следопыт» далеко друг от друга. Приятно вспоминать, что впервые «Урал» напечатал меня в 62 году. Это был маленький рассказ «Рубикон». Лев Григорьевич Румянцев, прочитав его, сердит критиковал меня за безжалостное отношение к животным. В рассказе пятилетний пацаненок Клякса вышел против громадного зловредного гуся с оружием. С рогаткой. Сейчас я во многом пересмотрел свои по-юношеские экстремистские позиции и признаю критику Льва Григорьевича справедливой. С тех пор Урал при всех редакторах был ко мне благосклонен, печатал часто и безотказно. Наверное, я местами путаюсь, где, что, как. Кто, когда пришел и ушел, кто какую должность занимал. Столько лет прошло. Но я ведь не историю пишу, а пытаюсь передать свое ощущение тех времен. Ощущение молодости. Чуть позже меня поступил в следопыт, кажется заместителем редактора, известный наш сатирик Игорь Тарабукин. Сейчас, за давностью времени, трудно мне вспомнить, насколько велик был его творческий вклад в редакционную деятельность. Ну, думаю, что достаточно велик. А его вклад в наши общие развлечения был весьма конкретен. Он научил всех делать мини-ракеты из спичек, обернутых жестью от плоских кефирных пробок. Запускались эти ракеты с установок, сделанных из канцелярских скрепок. Несколько дней в редакционной комнате стоял синий дым от ракетных залпов. Энтузиасты этого дела все увеличивали заряды и усложняли конструкции. Кончилось тем, что мы с Игорем Ивановичем едва не спалили редакцию. Взрослые мужики, но, видимо, школьный запал все еще не угас тогда в нас. Мы соорудили из многослойной бумаги ракету размером с сигару, начинили горючей фотопленкой и решили запустить ее на лестничной площадке. Ракета поднялась, но невысоко. Затем клюнула и ушла в лестничный пролет. И там изрыгнуло желтое пламя и зеленый вонючий дым. Хорошо, что успели сбежать вниз и затоптать, а то ведь до сих пор жуть берет, как представлю, родной четырехэтажный корпус с обугленными провалами окон. Игорь Иванович ракетную неудачу прокомментировал четырехстрочным экспромтом, но я его не запомнил, а сочинять не хочу. Вообще-то с Тарабукиным отношения у меня были неровные. На тон то и сатирик, чтобы время от времени пускать в ближних свои шпильки. Порой более колючий, чем принято в приятельском кругу. Впрочем, надо отдать должное. Всегда остроумные. Пример тому – его комментарий на мое вступление в союз писателей. Московская комиссия утвердила решение о моем приеме 3 июля 1964 -го года. Поздравительная телеграмма пришла через пару дней, И в то время было уже известно, что 4 числа умер Маршак. Это дало Игорю Ивановичу повод, меланхолично глядя в потолок, заметить. Начало июля в Союзе писателей отмечено двумя трагическими событиями. Я разозлился. Я любил Маршака, особенно его лирику, и сказал, что зубоскалить по такому поводу свинство... Игорь Иванович уточнил, что зубоскалит не по поводу Маршака, а по поводу вновь испеченного члена СП. Я сказал, что и в этом случае полезно дозировать свое сатирическое вдохновение, а то оно порой перехлестывает через край. И напомнил случай с кинокамерами. В начале того, 64 года, Тарабукин купил в пассаже крошечную, размером спортсигар, любительскую кинокамеру и экран. Очень увлекся съемками, то и дело рассказывал о них, и в конце концов совратил меня. Но мне тогда не повезло. Купленная камера оказалась с браком. Я понес обменивать ее, и, разумеется, началась волокита. Через несколько дней дело дошло до жалобной книги и объяснений заведующим торговым отделом. Потом оказалось, что девицам-продавщицам просто доставляло удовольствие изводить молодого журналиста, который много о себе понимает. И об этом они с удовольствием рассказывали своему знакомому И.И. -И Тарабукину. А этот И.И. -И с не меньшим удовольствием пересказывал ситуацию в редакции, снабжая рассказ язвительными примечаниями и упрекая меня в неумении строить отношения с людьми. Помню, что я тогда вскипел. Сказал, что обмен товаров должен производиться не на основе умения строить отношения, а в соответствии с правилами торговли и что известному литератору, посвятившему свой поэтический дар беспощадной борьбе с бюрократизмом, хамством и прочим с сволочизмом, следовало бы подвергнуть случай в пассаже сатирическому бичеванию не хихикать с девицами над своим товарищем. Но тот продолжал хихикать. Примечание. Слово с «сволочизмом» компьютер подчеркнул красной волнистой линией, не зная, мол, такого термина. «Интеллигентная машина». Впрочем, скоро мы помирились. Общее увлечение киносъемками оказалось сильнее обид. О своей камеры экран я через 10 лет снял документальный фильм о поездке на Кубу. Камеры давно уже нет, а фильм сохранился. Я перевел его на видеокассету и теперь иногда смотрю, чтобы вспомнить молодость и убедиться. Тропики, Гавана и берег Атлантики не были сном. Но меня опять повело в дальние края. Возвращаюсь в редакцию. Напомнив Тарабукину историю с кинокамерой, я по инерции пошел дальше и сообщил сатирику, что он до сих пор не может простить мне прошлогоднюю московскую поездку. Дело в том, что в мае 1963 года в Москве проходило четвертое всесоюзное совещание молодых писателей. В Свердловских литературных кругах долго ломали головы. Кого послать? Писательский коллектив нашей области молодостью никогда не отличался. Самым юным сочли сперва Тарабукина. Почти совсем уже утвердили кандидатуру, но все-таки ведь далеко за 30 человек, член СП уже, как-то не вписывается. И тогда, наконец, похватились. А почему бы не послать Крапивина? Есть уже книжка за душой, вторая готовится к печати. Чем не молодой писатель? Игорь Иванович активно поддержал эту идею и даже заметил, что, может, и правда выйдет толк из юноши. Но его энтузиазм показался мне слегка не натуральным. И вот сейчас, то есть в июле шестьдесят четвертого, я мстительно напомнил сатирику прошлогодний эпизод. Игорь Иванович оттопырил губу. Чему мол, я не видал там, в компании литературных салаг? На этом конфликт был исчерпан. А ту поездку я вспоминаю до сих пор с ощущением юношеской радости. Во-первых, вообще молодость и радужные надежды. Во-вторых... Свежий ветер шестидесятничества, громовые выступления молодых поэтов, песни о Куджаве, победные путешествия в космос, горящие революционным пламенем команданты Фидель. Юрий Гагарин, выпустивший книжку о своем полете и потому тоже приглашенный на совещание начинающих литераторов. Подумать только! Наш коллега Юра! Я видел его тогда единственный раз в жизни. Он выступал на сцене зала в гостинице «Юность». Очень скромный, с изумительной своей улыбкой, с небольшим шрамом на лице, следом какой-то недавней аварии. Говорил негромко, даже чуть смущенно, словно так и не привык к своей всемирной славе. Я, мол, понимаю, что не из-за книжки меня пригласили, но все равно рад встрече. Тех, кто писал для ребят, объединили в отдельный семинар под номером 20. Был человек 15, по-моему. В том числе Алик Лиханов, который на два года раньше меня окончил наш Уральский университет. А еще Анатолий Соболев, уже тогда прославившийся своей книжкой «Грозовая степь». Сибиряк Геннадий Михасенко, чью повесть «Кандаурские мальчишки» очень хвалили. Хвалили и волгоградцы Юру Мишаткина, который в каком-то пухлом альманахе напечатал повесть о ребятишках в пионерском лагере. Остальных, по правде говоря, уже не помню. Какова судьба у Юры Мишаткина, я не знаю. Альберт Лиханов сделался знаменит, выпустил множество книг и собраний сочинений, но в перестроечные годы вдруг ушел в иную сферу, стал главой Всесоюзного детского фонда, которым, теперь уже, конечно, российским, руководит, по-моему, до сих пор. Писал ли он что-то с той поры, мне неведомо. Геннадий Михасенко, обитая у себя в Сибири, дал нашей детской литературе несколько очень славных книг. Анатолий Соболев, кажется, самый старший из нашей тогдашней компании Тоже писал много и хорошо. Сейчас у меня перед глазами на полке его солидный двухтомник. Мы с Анатолием потом не раз встречались на разных съездах и совещаниях. И в Москве, и в Свердловске. Последняя встреча случилась теплым солнечным утром, недалеко от гостиницы России. Был конец 80-х. По-моему, очередной какой-то писательский съезд. Чуть ли не последний из советских. Да простит меня Толя, не помню уже точное время и порядковый номер этого съезда, зато прекрасно помню усталое, бледноватое Толино лицо. Мы поговорили о том о Сем. он пожаловался, что неважно спал ночью, что-то сердце прижимало. Я уехал в тот день домой, а потом узнал, что Анатолий умер в номере гостиницы. Не успел дотянуться до столика с лекарством. Вообще эти писательские съезды... А мне с начала 70-х пришлось бывать на них на всех, и на российских, и на всесоюзных, не раз были связаны у меня с какими-то грустными событиями. Уедешь в Москву, а дома то мама захворает, то местное начальство очередной раз примется разгонять отряд Каравелла, то с очередной книжкой в издательстве какие-то тормоза. В декабре 80-го, во время пятого съезда писателей РСФСР, мы со Станиславом Федоровичем Мишавкиным, тогдашним редактором «Уральского следопыта», сидели в гостиничном номере, и вдруг раздался междугородний звонок. Из Свердловска сообщили, что умер Игорь Иванович Тарабукин. Уехать из Москвы мы не могли, у Мешавкина были в столице какие-то неотложные дела, я должен был выступать на съезде и по наивности все еще надеялся, что такое выступление может как-то повлиять на литературные дела. Мы помянули Игоря Ивановича горьким чешским бальзамом, который продавался в коробке с приложением фаянсовых рюмочек, похожих на крошечные модели пивных кружек. Эта кружечка, память о том печальном дне, сохранилась у меня до сих пор. Но что я опять о грустном? Начал-то во здравии, о радостном сборище молодых авторов в шестьдесят третьем. Это было, можно сказать, мое первое погружение в мир большой литературы. Большой, конечно, не по уровню талантов, а по настроению, по возможности лицезреть знаменитостей, по особому ощущению причастности к литературным делам. Встречи, конференции, споры на семинаре, стремительное интервью, когда тебя догоняют на лестнице и хватает за рукав корреспондент пионерки или комсомолки, твой ровесник. Бутылки сухого вина в гостиничном номере. Автографы на своих книжках, которые даришь новым друзьям, а они тебе дарят свои. Я тогда привез в Москву свою первую книжку, целую пачку. Это был сборник рассказов Рейса Риона. В одном из рассказов двое мальчишек построили самодельный корабль «Плот» и назвали его в честь любимого созвездия. Видите? Опять Рион. Словно кто-то вложил в меня программу с этим именем. Любопытно, что и самое большое парусное судно из тех, что потом самолично довелось водить мне, называлось так же. Это громадная двухмачтовая яхта размером с солидную шхуну, только парусная оснастка, чуть иная. Мачты толщиной с добрый телеграфный столб. В 82 году меня взял в небольшое плавание на Орионе мой друг-севастополец, яхтенный капитан Олег Ветров. Упомянул, кстати, что корабль этот немецкий, трофейный и, по слухам, принадлежал когда-то Герингу. Несмотря на почтенный возраст, красавец Орион выглядел прекрасно. При слабом ветре он был тяжеловат на ходу, но когда засвежало, побежал лихо под своими громадными гротом, бизанью и всеми стокселями. Мы вышли из севастопольского рейда и увалились направо, в сторону Феодосии. Экипаж Ориона состоял из стертых яхтсменов-черноморцев, на вахту крулю никто не стремился, и мне охотно предоставили возможность несколько часов постажироваться у штурвала. Штурвал, кстати, был маленький, не солидный, вроде баранки на тракторе. И перед ним, словно на том же тракторе, устроено было сиденье со спинкой. Это слегка разбивало ощущение полноценной парусной романтики. И потом я с удовольствием узнал, что баранку, наконец, заменили настоящим корабельным штурвалом, а скамеечку выкинули. В том плавании обошлось без особых приключений и штурмовых ситуаций, но я до сих пор помню восхитительное ощущение, когда тебе, послушно, летящие над пенными гребнями, белокрылое, гудящее такелажем судно, хотя и небольшой, но настоящий океанский парусник, на котором при желании можно обойти вокруг света. Но это было потом. А раздаривая свой рейс Ориона, я еще не знал, что мне придется ходить под парусами, самому строить яхты и учить мальчишек радоваться струнному такелажному звону при шестибальном ветре. Там, на совещании молодых, все еще было впереди. И надежды, и страхи, получится ли. Чтобы получилось, недостаточно было данных природой способностей, требовалось немалое трудолюбие и терпение. Это внушал нам руководитель семинара Лев Абрамович Кассиль. Подумать только! Тот самый Кассиль, чьи книжки мы взахлеб глотали в школьные годы. Человек-легенда, представитель иной эпохи. Казалось, он должен выглядеть седобородым патриархом. А это был худощавый, подтянутый мужчина, джентльмен и спортсмен. С живыми жестами, с быстрым, порой ироническим взглядом. Ну и не мудрено, ведь посчитал сейчас, ему тогда было меньше лет, чем сейчас мне, 60-летнему. Он никого не обошел своим вниманием, досталось несколько добрых слов и мне. Что-то об энергичных и живых рассказах молодого уральца Владислава Крапивина. «Это у меня хватило, чтобы неделю чувствовать себя окрыленным». А вообще-то на семинаре я отчаянно стеснялся и старался укрыться за большущей фарфоровой лампой, украшавшей стол нашей гостиной в новом здании ЦДЛ. Из-за этой лампы я увидел однажды незнакомого пожилого человека, с которым все обращались крайне почтительно. Это был директор издательства «Детская литература» Константин Федотович Пескунов, человек, знавший и печатавший Гайдара и Житкова, Маршака и Паустовского, всех знаменитых авторов детских книжек. Теперь Константин Федотович сетовал, что Кассиль задерживается. Он принес Льву Абрамовичу только что изданную книгу «Чаша гладиатора» и хотел вручить ее здесь, перед лицом почтительно взирающих на это молодых людей. Кассиль появился, и вручение состоялось. Под наши аплодисменты. Лев Абрамович был неподдельно рад, а я, признаться, удивлялся про себя. «Ну чего ж он так тает-то?» что такое для Кассили еще одна книжка, при его массе изданий и тиражей, к тому же переиздание. Глупый был, не знал еще, что для писателя всякая, пускай сотая или двухсотая книжка, так же радостна как первая. Какая бы ни была, а все равно родное дитя, и берешь ее на руки, как живого ребенка. Многого еще тогда не знал, не понимал, о многом не догадывался. В голову не приходило, что вскоре Константин Федотович будет здороваться со мной за руку. Помыслить не мог, что когда-то имена Кассили и Мое окажутся на соседних страницах в литературном энциклопедическом словаре. Не смел надеяться, что наступит день, когда я увижу свою очередную книжку, изданную в той же заманчивой для себя серии Библиотека приключений и научной фантастики ⁇ Золотая рамка ⁇ в которой напечатали чашу гладиатора Кассиля. Но такой день настал. Напечатали в рамке. Одну книжку, другую, третью. А теперь их на полке уже десяток. Правда, не все изданы в Детлите. Фирменную приключенческую рамку позаимствовали у детского издательства другие фирмы. Целых семь книжек в такой серии выпустил у меня московский центр «Полиграф». И, увы, это не Детлит. Издалека блестит также, но бумага скверная, от иллюстрации отрыв берет. Плюс еще хроническое нежелание этой фирмы платить автору гонорар. Но это я так, к слову, чтобы посетовать, какая коварная штука время. Вернее, главное ее свойство – быстротекучесть. По-моему, физикам пора всерьез поставить перед собой проблему одоления этой быстротекучести. Где-то я читал, что еще в 60-е годы какой-то ученый занимался вопросами влияния на временной процесс, но не снискал одобрения властей. Сейчас иные времена, и, может быть, есть смысл вернуться к этой теме. А сам возвращаясь к теме издательства Детлит. Как я стал его автором? Не сразу это вышло, и почти случайно. Мой московский приятель, поэт Володя Коркин, известный своей песней к знаменитому тогда фильму «Сказка о мальчишеке Бальчише», долго убеждал меня, что пора перешагнуть провинциальные рамки и попытать счастье в столичных издательствах. Я робел. Но в конце 64 -го года решился, отдал Володе свою рукопись, чтобы он толкнул ее в Советскую Россию, где печатался сам. Он гарантировал мне блистательный успех. Речь шла о повести «Та сторона, где ветер». Я ее тогда только-только закончил. Не всю, а первую часть. Увы, рукопись осела в сов России глубоко и прочно. Долгое время не было, как говорится, ни глаз, ни воздыхания. Наконец я узнал редакторское мнение. Примерно такое. Конечно, печатать можно, только надо сократить в два раза и убрать излишнюю ущербность. Ущербность была усмотрена в том, что один из главных героев — слепой мальчик. Вокруг этого строился сюжет. Мне предложили сделать мальчика зрячим. «Это все равно, что если бы Короленко предложили сделать зрячим героев книжки «Слепой музыкант», — сказал я. «А вы еще не Короленко», — сказали мне. Не видя возможности опровергнуть этот факт, я забрал папку. В ней, кроме той стороны, было еще несколько рассказов и отнес ее в издательство «Молодая гвардия». Мой приятель Леня Бараев, сотрудник «Мурзилки», работал в том же издании и мог при случае подтолкнуть. Но подталкивать оказалось некого. Детскую редакцию «Молодой гвардии» переформировали, разделили на две — сугубо пионерскую и сугубо комсомольскую. В первую моя повесть не укладывалась по тематике, во вторую — по возрасту героев, и мне ее вернули, сказав на прощание хорошие, но, увы, бесполезные слова. Не помогло даже то, что в начале 65-го ту сторону успел напечатать журнал «Пионер». И пошли они, то есть я, солнцем полимы. Солнце было апрельское, погода чудесная, но куда им, то есть мне? Идти было совершенно неясно. Разве что в «Пионер» к моему другу, заместителю редактора Володе Матвееву, и напиться с горя в ближайшем ресторане Савеловского вокзала. Но это не решало вопрос. К тому же денег было в обрез, оставалось только на билет до Свердловска, где меня ждали графоманские, так я думал со зла, рукописи в «Уральском следопыте». Я не пошел ни в «Пионер», ни в кассу за билетом. Постоял, подумал и... Была не была, зашагал в Черкасский переулок, где располагалась святая святых, детская литература. До того момента мне жутко было представить, что я перешагну порог дома, где царили Носов и Сотник, Барто и Михалков, косили Маршак. То есть Маршак уже не царил в прямом смысле, но дух его, несомненно, витал в священных коридорах Детлита. И вот оказался в этих коридорах и я, на четвертом этаже, под подозрительным взглядом вахтерши, которая, конечно же, считала себя гораздо более причастной к литературе, нежели долговязый и заикающийся от робости провинциал. Я увидел табличку редакции литературы для детей среднего и старшего возраста». Мне казалось, что моя повесть рассчитана как раз на средний возраст, и я осторожно постучал. Потом подергал ручку. «Там никого нет и сегодня не будет», — осуждающе сказала мне в спину вахтерша. Я с последней надеждой обратил взор на соседнюю дверь, редакция младшего возраста. Выбора не было. Опять постучал, подергал, услышал «Кто там? Входите». Прямо перед дверью сидела пожилая, как мне показалась, женщина, с утомленным, но славным лицом. «Садитесь, пожалуйста. Вы у нас первый раз?» Ну а дальше обычный разговор. Кто, откуда, что принес, мало-помалу перестал заикаться. Все-таки не совсем салага, член СП, три книжки за душой, повести и рассказы в следопытии пионере. Да и говорила женщина очень участлива, сочувственно покивала, узнав о злоключениях моей папки. «Оставьте ее мне, я прочитаю». «И когда? Мне написать вам, чтобы узнать результат? Или зайти летом, когда снова приеду в Москву?» Она улыбнулась. «Зайдите завтра». Я помигал. После многомесячных мытарств по другим издательствам такой поворот показался невероятным. «То есть это как завтра?» «Ну, желательно после двенадцати». «То есть сегодня я лягу?» «Пройдет ночь, и завтра, после двенадцати, уже можно?» Она засмеялась. «Конечно. Если меня не окажется в этой комнате, спросите в соседней. Меня зовут Лайна Ричардовна Боруздина». Я опять обомлел, догадавшись о несомненной родственной связи Лайны Ричардовны с Сергеем Алексеевичем.